Пусть не со мной ты гасишь свечи. Пусть не со мной ты гасишь свечи, И не со мной встречаешь день. Я все равно люблю навечно Твой строгий образ, твою тень. Со мною ты всего лишь мигом, Но я не плачу, я смирюсь. Лишь ты живи, дыши, будь счастлив, Я все равно тебя дождусь.